Негина. Наверное, не было человека, который, узнав о самоубийстве Нигины, не спросил бы, почему она это сделала. Я понимаю людей, задающих вопросы. Мы всё всегда проецируем на себя. Почему? Ведь я бы этого не сделала. Тогда как же надо было ее довести? Никто не знает, отвечаю я, предполагая, что мне не поверит. Большинство людей считают что причина точно есть, а мы ее утаиваем. Как это? Никто не знает. У нее же дети. У вас кто-нибудь из близких покончил с собой? Уточняю я. Редко кто кивнет. Те, кто сталкивался с самоубийством, вряд ли спросят, почему человек так поступил. Они знают, что на этот вопрос нет ответа. Лучше всего об этом однажды сказала Лола. Представь, Наташа, ты живешь... У тебя есть партнер по жизни, твоя жена, твой друг. Однажды ты приходишь домой, а его нет. Он покончил с собой, и тебе просто некому задать вопросы. Наверное, это самое тяжелое для родственников. Невозможность больше ни о чем спросить ушедшего. Чаще всего люди пытаются объяснить суицид тяжелыми событиями в жизни человека. У него был рак или у неё погибла дочь, или он был в долгах. Однако не каждый больной раком или потерявший ребенка накладывает на себя руки. И видимая причина у самоубийства есть далеко не всегда. В моей семье было два суицида. Когда мне было девять, моя бабушка написала предсмертную записку и отравилась таблетками. Самоубийство Негины оказалось вторым. В детстве я совершенно не понимала, как такое могло произойти. Больнее всего была мысль о том, что близкий, родной человек самостоятельно принял решение нас бросить. Бабушку забрала ни болезнь, ни тюрьма, ни несчастный случай. Она сама ушла в никуда. Люди, в семье которых произошел суицид, чувствуют себя одиноко и изолированно. Самоубийство окружено молчанием и стыдом. Родственники погибшего испытывают боль потери, но не чувствуют себя вправе об этом говорить. И каждый хочет знать ответ на вопрос «Почему?». Так было и у нас. Когда нашей с мужем общей дочери Мири исполнилось 4 месяца, мы поехали в Дубай, чтобы там встретиться с его родителями. Естественно, там часто звучало имя Негины. Эти разговоры вызывали у меня разные эмоции. С одной стороны, я хваталась за каждую возможность получить о ней хоть какую-то информацию. О том, как они жили с моим мужем, какой была их молодость, какой была сама Нигина, как она относилась к детям. Стоило кому-то произнести ее имя, я тут же начинала задавать вопросы. Но ответы не приносили успокоения. Наоборот, я испытывала к ней сильную неприязнь. Периодически мне становилось плохо до тошноты. Моя семья была когда-то еще чьей-то семьей. Дети, после которых я чищу туалеты и чьи слезы я регулярно вытираю, на самом деле не мои. Я краем своей жизни зацепила их историю, которая тянется из далекого прошлого. Моё участие в ней минимально, и здесь, за этим столом, мне даже нечего рассказать в ответ. Ну, купили куртку. Ну, я сходила к Лоли в школу на собрание. Была у Жасмины на отчетном концерте. И все, пока больше ничего. Я не меняла им памперсы, не сбивала температуру, не видела первых шагов, не отвела Лолу в первый класс, не утешала после первой плохой оценки. Я сама не понимала своего странного желания знать о жизни, в которой меня еще не было хотя знание причиняло мне колоссальную боль. Только спустя четыре года я поняла свою мотивацию. Мне нужно было получить максимум информации о Нигине, потому что это была уже не ее, а моя семья. Узнавать детали счастливой молодости моего мужа и его жены мне было больно, но этот период сформировал мою семью такой, какой я ее получила. Мне нужно было узнать как можно больше. Я постоянно встречала людей, знавших о муже и девочках больше, чем я. И это сводило меня с ума. Каждый, с кем я случайно сталкивалась, рассказывал мне что-то новое. Все это давало мне понять, здесь очень мало меня и много других. Странное чувство. Живёшь с людьми в одном доме, Ежедневно обсуждаешь какие-то текущие проблемы, переживаешь конфликты и радости. Однако появляется кто-то, кого ты видишь в первый раз в жизни, и он знает о твоих самых близких гораздо больше тебя. Меня не покидало ощущение, что я пропустила огромный кусок жизни, и наверстать это невозможно. Чужие знают больше, просто потому что они были тогда с ними а мне приходится выискивать информацию, как в детективном фильме. Я постоянно приходила к мужу и переспрашивала. Мне сказали то-то. Это правда? Моя знакомая работала у них няней. Они вместе с моими детьми занимались рисованием. Знаете, у Жасмины уже тогда был явный талант. Мы вместе ездили в горы, когда девочки были маленькими. Им так нравилось жить в палатках. Меня бесила, злила, выводила из себя чужая осведомлённость. «Пошли бы вы подальше со своими знаниями!» — думала я каждый раз. «Вы все неправильно знаете!» В Дубае, за ужином с родителями мужа, кто-то опять упомянул Нигину. Лола резко встала из-за стола и вышла. Обычно подобные разговоры она переносила спокойнее. Я догнала ее на улице. «Лола, что происходит?» Зачем они опять о ней? Почему постоянно о ней говорят? Я не знаю. Но, скорее всего, она была свидетелем многих событий в их жизни. С ней связано много их воспоминаний. Хороших, теплых. Она была хорошим человеком. Но мы ничего о ней не знаем. Мы вообще ее не знаем. Зачем о ней говорить? Ты можешь узнать о маме как раз из таких разговоров. Или отдельно поговори с папой. Он много сможет тебе рассказать. Я не знаю, как о ней говорить. Я даже не знаю, что я к ней чувствую. А как ты думаешь, что ты чувствуешь?» Лола заплакала. Я попыталась ее обнять, прижать к себе покрепче. Никогда раньше я не видела у нее такой резкой реакции на тему мамы. «Я думаю, это все из-за меня!» Лола произнесла это уверенно, как будто давно и точно это знает. Почему Лола? Потому что она жила до меня, и они были счастливы. А потом родилась я, и ей стало так сложно, что она не захотела больше жить. Бедный ребенок, как же ты жила столько лет с этой мыслью? И как же мне самой не пришло в голову, что об этом надо поговорить именно в разрезе вины, вывести тебя на этот разговор? Позже, общаясь с психологами во время работы над своими проектами, я узнала: первое, что делает ребенок в любой травматичной ситуации, берет на себя вину, даже если ее быть совершенно не может. Чья-то смерть в результате болезни, развод родителей, конфликт в семье. А значит, первое, что нужно сделать в стрессовой ситуации четко и понятно донести до ребенка: ты ни в чем не виноват! И повторять это регулярно. Она очень тебя любила и очень ждала. Она хотела, чтобы ты у нее была. Посмотри на фото, где вы вместе. Она безумно счастлива. Она хотела как можно больше времени проводить с тобой. Она вас, Жаси и обеих очень-очень любила. Откуда ты знаешь? От папы, из ее дневника. И я вижу это на фотографиях. Я вижу, как она счастлива, когда держит тебя на руках. Ты была ее радостью, так что ее смерть это совсем не твоя вина. Лола продолжала всхлипывать, но уже тише. Дневник Нигины я нашла случайно. После ее смерти о нем, наверное, забыли. Из всей семьи я прочла его первой, хотя у меня и не было на это права. После меня он дошел до девочек. Думаю, многие приемные родители состояние бы отдали за такой источник информации о родной маме их детей. Там было много ее, их мамы, и это дало мне возможность понять, какой она была и какой останется в памяти. Всех, кто был в жизни моей семьи до меня, из нынешней жизни я вскоре исключила. Спустя 4 года мне было уже не так страшно и неприятно. Но пережитое ощущение полного бессилия стало для меня триггером, спусковым крючком. Стоило столкнуться на улице с кем-нибудь из тех, кого я вычеркнула из жизни своей семьи, мне становилось физически плохо. Но при этом я не упускала возможности узнать что-нибудь новое о Нигине, если подворачивался случай. Иногда в нашей жизни появлялись люди, которые могли рассказать о ней то, чего мы не знали. Обычно они находили меня в социальных сетях, потому что писали девочкам, а те им не отвечали. Кто-то представлялся подругой, кто-то — соседкой. Я не особо понимала, как к ним надо относиться, но узнавать о Нигине было интересно и неприятно одновременно. Другим надежным источником информации о прошлой жизни семьи оказались видеокассеты. Мой муж и Нигина делали эти записи, когда жили в Австралии. Видеокассеты где-то затерялись, а обнаружили мы их, можно сказать, тоже случайно. На пороге 18-летия Лола увлеклась видеосъемкой. Она уже твердо решила стать режиссером. Она нашла дома старую камеру и кассеты и хотела использовать их для своих экспериментов. Но, к счастью, сначала спросила разрешения. Папа сказал, надо посмотреть, что на пленках и можно ли их перезаписать. Сомневаюсь, знал ли он, что на них. Я увидела, что это домашнее видео, но тоже не сразу поняла, какое. Мне ведь просто нужна была камера и пленка. Но я решила все таки посмотреть эти записи и почувствовала связь. И тогда мне хотелось структурировать свои мысли, систематизировать их. Чем больше я смотрела, тем больше я видела ретроспективу жизни, и это стало шоком. Впервые я увидела маму своими глазами и сформировала собственное мнение о ней. не Жаси, ни папы. Свое. Я увидела, каким она была человеком, или каким была бы, если бы осталась жива. Эти записи мы смотрели с Лолой вместе. Она их оцифровала. Ей было важно их сохранить в удобном формате, ведь в ЭХС нам даже смотреть толком было негде. Какие-то моменты в этих видео было сложно видеть мне, какие-то лоли. и тогда мы ставили запись на паузу и разговаривали. Потом включали снова и смотрели до ночи, расходились по спальням и продолжали смотреть на следующий день. Видеозаписей 18 часов. Просто жизнь! Просто прогулки по морю. Просто дом, в котором болеют дети. Это был лучший рассказ о Нигине и о моей семье. Когда появились первые видеокамеры, люди снимали все подряд. Иногда просто ставили камеру на стол и нажимали запись. И обычная жизнь обычной семьи попадала на пленку. В кадре никто надолго не задерживался. Маленький прямоугольник, окно в прошлую жизнь часто был пустым. Кто-то прибежал, потом убежал. Но было слышно, как они общаются, даже если их самих не было в кадре. Было очень интересно наблюдать за их отношениями. Вот камеру взяла Негина. Она снимает Джасмину и Лолу. Они купаются в ванне. Им столько же, сколько сейчас в моем мире и Кае. Все знакомо. Старшая крепко обнимает младшую, а та вот-вот погрузится в воду. Голос Негины. «Жася, аккуратнее!» Я бы тоже так сказала. Какое жуткое дежавю! У нас та же деревянная лошадка, те же пирамидки и другие игрушки. Мама дорогая, как же мой муж среди этого живет! Это же все было! Хулиганистый второй ребенок, осторожный и ранимый первый. Весь смех и умиление второму. Первого просят не шуметь, помочь что-то принести, достать упавшую игрушку. Это же мы, только 17 лет назад. Но там не я, а другая женщина. Молодая, веселая, внешне спокойная. Она явно мягче меня, но, может быть, такой же жесткой. «Хочешь Мартине, предлагает ей муж. «Лучше водки», — отвечает она. «Моему мужу не везет на мягких жен». Эта женщина совсем не похожа на классическую мусульманскую жену, по крайней мере, как ее представляю я, возможно из-за стереотипов. Она немногословно, непринужденно смеется, подразнивает детей и мужа. Я бы с ней подружилась. Она классная. Лола смонтировала фильм, нарезала кадры той жизни, сделала субтитры со своими мыслями. Это оказалась отличная психотерапия. Лола говорила о боли, об обиде, задавала вопросы и сама на них отвечала. Мы отсматривали кассеты несколько вечеров. Мне было интересно не меньше, чем Лоле. Я видела своего мужа, каким он был много лет назад. Я слушала, как он спрашивает, а его жена отвечает. Я пыталась понять, случались ли у них конфликты. И насколько верно, альбомы с фотографиями, полными счастья, отражают действительность. На видео реальные люди ходили и смеялись. Я ловила их взгляды, слышала шутки, видела реакции. Лола работала над фильмом долго. Он был уже готов, и она нажала на кнопку «Сохранить». В этот момент компьютер отключился, все пропало. Лола очень плакала. Папа пытался восстановить файл, спасти хоть что-нибудь, но не смог. И тогда Лола смонтировала фильм по новой. Проделала всю титаническую работу еще раз. Вышло даже лучше. Получился очень глубокий, на мой взгляд, фильм. Сейчас она, вспоминая весь процесс, говорит в единственном числе «я сидела, я смотрела». Она, наверное, не помнит, что я была рядом, что мы смотрели видео вместе. Но в этом-то и прелесть. Я смогла быть рядом с ней, Мы переживали вместе, но у нее осталось ощущение, что она прошла этот путь сама. Это ее история и история ее мамы. Им надо было побыть вдвоем. Самоубийство рациональному объяснению редко поддается. Но так бывает. Человеку по каким-то своим необъективным, на наш взгляд, причинам может стать настолько плохо, что смерть вдруг предстаёт оптимальным выходом. Не всякий суицид завершается успешно. Некоторые выжившие после попытки самоубийства рассказывают, что в тот момент они были убеждены, без них будет лучше всем, даже их детям. Родственники погибших проходят разные этапы отношения к ситуации. И интенсивность эмоций бывает разной. Первое, о чем я подумала, когда впервые услышала о самоубийстве Нигина, моя бабушка тоже покончила с собой. Удивительно, как люди с похожими ситуациями в жизни находят друг друга. Калейдоскоп мыслей крутился еще долго. Как она могла сломать им всем психику, оставить мужчину и двух маленьких детей, бросить в ситуации, когда даже не было денег на няню? Когда кому-то из девочек в очередной раз становилось плохо, я ее ругала и обвиняла. «Это все последствия твоего поступка. Как ты не подумала, что твои дети будут травмированы настолько, что всю жизнь будут залечивать эти раны?» Позже я обсуждала эту тему со своим московским психологом, и она мне сказала, «Наташа, это уже ваша семья, и разгребать какие-то проблемы из прошлого — и какие-то текущие сложности придётся вам. Хватит оглядываться на прошлое. Но были какие-то люди и были, а теперь есть вы. И я, выйдя от психолога, отправилась к моей семье.